Голос у него был сухой, негромкий и поучительный. И почти сразу же становилось скучно слушать его. «Найти вас было нелегко. К счастью, — он потряс газетой в руках, — вы вдруг засияли здесь героем. Это только так кажется. В нашем грешном мире ничто не сияет». «Совершенно верно», — сказал он. Потом внимательно оглядел комнату.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 подчеркнул он, от очень больших неприятностей. В десять часов вечера этого же дня я поднимался в лифте дома по 52-й стрит на восточной стороне Нью-Йорка. У себя я оставил записку, что по срочному делу на один-два дня выехал в Нью-Йорк. Я не стал звонить в контору Эвелин, так как хотел избежать всяких расспросов. «Брата Генри я застал дома»,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 И все было сделано за два дня. Из вестибюля Блэкстоуна я позвонил в номер Венса. Он был у себя. С увесистым чемоданчиком я поднялся к нему. Подождал, пока он, не торопясь, тщательно пересчитал деньги. Я не спрашивал у брата, как он их достал. И он не объяснил мне. Все в порядке, сказал Венс, пересчитав последнюю пачку. Благодарю вас.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 Меня удивило, как спокойно звучал мой голос. «А леди Эббот здесь?» Медсестра покачала головой. «Миссис Эббот, наверное, уже нет в городе». В силу обычного у американцев подозрительного отношения к титулам, сестра не назвала ее «леди». Она заявила, что ей больше нечего делать здесь, и она хочет успеть на вечерний самолет в Лондон.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 Стоя посреди выставки, я оглядывал развешанные по стенам картины, в которых отразилась жизнь американца, обитавшегося по захолустным уголкам своей страны. Конец книги. Запись произведена издательско полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос «Февраль 2001 года». Звукорежиссер Алла Тополева читал Евгений Терновский.